Глава 9. Клятва крови у светлых магов означала нерушимость данного слова. Обещание закреплялось не только магией, а потому не выполнить его было просто невозможно. Я думала о риске, собираясь помочь рогатому покинуть ловушку, но для меня это выглядело иначе. Я опасалась, как бы о моем поступке не узнали и не наказали за сочувствие к темному. Я даже не подозревала о последствиях клятвы крови данные красному демону. Никто и никогда не делился своей силой. Магия передается после смерти к потомку и больше никак. А тут От неожиданного открытия подскочила на ноги и заметалась по комнате. десять шагов вдоль шесть поперек, затем снова десять, шесть и так по кругу. Не нужна мне темная магия, я не желаю с ней жить. «Адептов Академии имени лорда Феймоса обучают светлому искусству. Не хочу!» И с силой стукнула сжатым кулаком в столешницу. Тупая боль отрезвила. «С другой стороны, кто сказал, что демон поделился со мной магией? Почему я так решила?» «Нет доказательств, что я подслушала мысли Гая о моей фигуре, а не его тихо произнесенные слова. Я не видела его лица в тот момент, а гаденыш вполне мог все переиначить». Опять же, разговор племянника с дядей. Может быть, это какой-то акустический эффект? Я старательно подбирала оправдания, которые худо-бедно могли объяснить события и убрать подозрения от самой себя. Однако внутри выла тревога, и я понимала, что со мной случилось страшное. Во мне живет сила, полученная от коварного темного. И тот демонов-демон знал об этом, когда согласился на клятву крови. Демоны и Норф вместе с ними, чтоб им провалиться, не просто в колодец со светлой магией, но гораздо ниже, сдохли, чтоб выругалось от всего сердца. Это надо было так подставить меня. Неужели не мог предупредить о последствиях? Нет, не стал бы он этого делать. На то он и темный, чтобы везде и всюду находить свою выгоду. Он тонко заманивал в ловушку, обвиняя светлых магов в бесчестии, а сам манипулировал наивной и доверчивой адепткой». стал передо мной бедным, несчастным, обессиенным, в ловушке жестокого мага, но при этом не давил на жалость, говорил так, чтобы исподволь во мне зарождалось желание доказать благородство светлых. И я повелась, на его расчетливые слова сама предложила ему произнести клятву, ему-то чем грозит смешение крови. Да ничем. На этих размышлениях споткнулась, а ведь мне это неизвестно. покосилась на потреёпанную книгу, раскрытую чуть больше, чем на середине. Подходить к ней и читать другие шокирующие факты опасалась, но знать необходимо. Ререшительно уселась на стул, придвинулась к столу и попыталась начать новый раздел. Посмотра на руки, они слегка тряслись от пережитого волнения. Надо узнать долго ли это напасть будет во мне. Наверня не меня одну угораздило совершить ошибку. Уверно были и до меня наивные адепты. чего-то не представляло, чтобы опытный светлый маг мог совершить подобное. Дальше много текста было посвящено брачным отношениям, прочитала без вдохновения, это меня интересовало меньше всего. А вот в следующей теме появилось интересное: восприимчивость демонов к светлой магии. Вот то, что надо, и именно в этот момент свечи погасли. моргнула удивленная и сама себя отругала, собиралась заранее позаботиться об освещении, но взволнованная открывшимися фактами просто забыла. В полнейшей темноте осторожными шагами направилась в сторону сумки с вещами. Агарки я завернула в носовой платок и спрятала в карман. Найти их не составит труда, только нужно дойти. Старалась быть аккуратной и все равно ударилась о ножку кровати, выругалась и щелкнула привычно пальцами, высекая простое заклинание света. Иска разожглась. Оторолась смотрела на дело рук своих. И объяснение этому действу мне абсолютно не нравилось. На моих руках блокераторы светлой магии, а значит, значит я воспользовалась темной силой переданной мне демоном. Искра не отличалась от той, которую высекала светлая магия. Она светила так же, вензель плетения абсолютно одинаковой, вообще разницы не было никакой. Беспомощно смотрела на огонек, повисший над моей головой, и на душе становилась тоскливо. Получается, я все-таки владею темной магией. Неизвестно, в каком объеме, но она во мне присутствует». И тогда я разозлилась. Заклинания срывались с пальцев одно за другим. Я проверяла их на возможность создания и управления. Послушно вспыхивали фантомы, совершали указанные им действия, затем развеивались по омановению руки. Боевые заклинания вспыхивали в руках и опасно гудели вложенной в них силой. Очищающий ветер прошелся по помещению, доводя каждую поверхность до идеального состояния. В итоге все вокруг не просто сияло. а было тщательно обработано. «Левитация? Пожалуйста! Перемещение порталом на небольшие расстояния? Извольте!» «Даже ушибленную ногу залечило, применяя целительскую магию. Это просто невероятно!» «Я всегда считала, что темная материя обязана отличаться от светлой, но все работало так же, как всегда». Могла бы посомневаться, а сила ли демона работает. Да только блокираторы на руках не позволяли предположить иного. Светлая магия сейчас для меня была недоступна. Довольно долгое время я вспоминала и совершала мыслимые и немыслимые действия. Память услужливо подкидывала слова, необходимые для активации того или иного плетения, и я не могла остановиться. И с каждым разом во мне рождались двойственные чувства – С одной стороны радовалась, что помню и получается, с другой становилась тяжелее на душе. Темной магией работаю, не светлой. Немного успокоилась, лишь когда подпалила единственный стул и тут же потушила его силой. Вдохновленная и одновременно огорченная тяжело рухнула на кровать и с негодованием посмотрела на руки. Меня возмущал даже тот факт, что я с легкостью вспомнила каждое заклинание, выученное когда-то. Прежде мне пришлось бы перечитывать конспект, затем справляться с волнением, а потом еще и сомневаться в правильности действий. Сейчас же отработало отлично, и я не знала, радоваться или сокрушаться. По уму мне надо обязательно обо всем рассказать лорду Феймусу или хотя бы ректору, но боязнь наказания останавливала похлещей изоляции в карцере. Работать в морге или вообще остаться без магии – не тот вариант, которого мне бы хотелось – «Но сколько времени я смогу скрывать темную силу?» Вновь потянулась к книге о демонах, теперь информация воспринималась по-другому. «Я ведь тоже отчасти принадлежу темному миру, надо лишь узнать, насколько долго это продлится». Чем дальше читала, тем больше прояснялось. Все не так страшно, как я в себе вообразила. «Да, клятва крови связала меня с демоном». Но проявление неожиданно обретенной темной силы было лишь напоминанием о необходимости выполнить обещанное. Чем дольше буду тянуть с оплатой долга, тем сильнее будут проявления. Даже облегченный дух перевела, но тут же вновь озадачилась. Я не могу ему помочь выбраться из колодца. Мне запретили входить в лабиринт. Но неисполненная клятва будет давить, а темная магия подталкивать к исполнению. Это похуже банковских долгов. Там ты трясешься в ожидании прихода приставов и наказания за просрочку платежа и только а здесь у светлых магов все иначе Заклинание скрепленная кровью давит нереализованной программой напоминает о себе знаками а здесь же вот демоны. Ссторож еще утром принес постельное белье не забыл аккуратная стопочка спальных принадлежностей из хлопчата бумажной ткани ожидала моего ночного отдыха. мне как-то не до того было, а сейчас немного придя в себя, почувствовала навалившуюся тяжесть. С момента посещения лабиринта, каждый день приносил что-то новое и это не всегда радовало. Решив на сегодня прекратить изыскание, занялась постелью и вечерними процедурами. Костелнши выделила для меня комплект довольно застиранный, но меня все устраивало, особенно после вчерашнего сна на голом матраце. После очищающего заклинания теперь с пола можно было есть. привычные движения успокаивали, мне даже подушку передали, удовлетворенно хмыкнула и подогрела для себя воду. А чего уж там скромничать магия есть, будем применять. Я стояла на чистом полу и устраивала себе горячий душ. одно заклинание подогревало воду и гранит под ногами, другое собирала жидкость и отправляла в слив. вполнене уютно получилось. такой душ, где нагревателем и стенками выступала магия. Так почему бы не воспользоваться? Наверное, вверх бытового удовольствия, выкупанной и в чистой пижме нырнуть в свежую постель, в таком случае должны сниться только радужные сны. Иоснова шла в лабиринте. В этот раз осмотрелась и внимательнее, слишком уж реальным был сон, коснулась ладонью стены и ощутила прохладу бугристой поверхности. Хоолодда не ощущалось, но воздух казался знакомым. Пред представление не имело в каком направлении идти. Вокруг витал характерный запах сырости. Здесь наверняка буйствуют грибы и плесень. В этот раз передвигалась осторожно, помятуя о вчерашнем купании. Чутко ловила малейший шум, и, разумеется, искра плавно скользила над моей головой. Долгое время ничего не происходило, и я даже почувствовала разочарование. Длинный без ответвлений коридор, низкие своды, все как раньше. Даже стискивающий сердце ужас не отличался от испытанного прежде. Единственная разница состояла в том, что я смотрела на все вокруг иным взглядом. Здесь территория темных, но ведь во мне тоже есть частичка темной силы. Может быть, она и не спасет в критический момент, но уверенности и жажда испробовать новые способности прибавилось. Любопытство с каждым шагом росло пропорционально моему недоумению. Зачем мне находиться в лабиринте, если ничего не происходит? Вопросом этим мучилась недолго, но я не могу. в какой-то момент коснулась ладонью выступающей части стены, и она пропала. На ее месте образовался темный проем. Посмотрела на свою руку, поднеся к лицу, и даже подозрительно принюхалась. Нет, в самом деле, стену убрала я. Это была неосознанная убежденность внутри меня. Впрочем, это же сон. Так почему бы мне не управлять своими ночными видениями, Даже заинтересовалась новой возможностью. Если раньше обычно смотрела простые сны, в которых скакала на лошади, гостила у родителей, иной раз ходила на свидание и целовалась дому помрачения, все как у людей, то сейчас я жила в странном до да ужас и реальном сне, причем хотя и боялась на уверенность в своих силах тоже испытывала. В ведьь во мне присутствовала темная магия, а лабиринт территория темных. Так почему бы не попробовать? Взмахом руки снесла коридор впереди, образовав провал, отороела и сделала пару шагов назад. За чернотой чудилась невероятная сила, которая до этого была прикрыта каменными стенами. Неужели темный мир В ужасе развернулась и побежала в противоположную сторону, при этом страстно желая вернуть все как было. любюопытство и неконтролируемое озорство могут привести к беде. Когда решилась оглянуться, то увидела на прежнем месте каменные своды, выдохнула, переведя дыхание. С того дня, когда узнала об особенности клятвы крови, данной демону, для меня все изменилось. Утром сторож вместе с завтраком принес три толстых фолианта с широкими застежками и золотым тиснением. «Что это?» – ощущая трепет перед старинными книгами, спросила я. «Наш лорд велел тебе передать», – добродушно улыбнулся старик. «Мне?» «С чего вдруг удивилась выше всякой меры? Я рассказал о твоих стараниях, как трудишься, учишься, отметил стремление жить в чистоте, ведь ты отмыла здесь все. Вот он и решил поощрить, передав книги. Сказал, тебе будет интересно прочитать». Открытая улыбка продемонстрировала щербатый рот. «Посмотри хоть из уважения к нему, переживает, спрашивает о тебе каждый раз». Перепуганное вниманием основателякаи торопливо кивнула в ответ и отодвинула флианты на край стола. Наш лорд просил сказать, что коли тебе еще какие книги нужны, не стесняйся, спрашивай, передал слова магагосмотритель, от чего я еще больше стушевалась. Я поторопилась заверить, что все непременно, как только так сразу и вообще несла откровенный бред в ответ на добродушное пожелание старца спокойно отбыть наказание. теперь мне бы с новой способностью справиться. Свечи вспыхивали и гасли с завидной регулярностью, отсчитывая срок в карцере. Я отмечала для себя течение времени, но больше остаться в темноте не боялась. Едва пропадал свет, возвещая о позднем вечере, как я высекала искру и в ее скудном свете продолжала свои изыскания. Конечно, в первую очередь меня интересовала темная магия и все с ней связанное, но и о пересдаче я не забывала. вторяла пройденный материал, отмечая про себя, насколько легче все дается, не то что раньше. Теперь не требовалось зубрешки, я запоминала прочитанное за раз, и усвоенные знания потом легко всплывали по мере необходимости. Ещ? Я старательно практиковалась, развивая в себе неожиданно приобретенные навыки. Книги, присланные лордом Феймассом значительно продвинули меня в понимании темной магии. Демоны здесь описывались просто как представители другой расы, без подоплеки и истерии по поводу темного мира. Да, у них есть свои особенности, но ведь и мы для них кажемся иными. При внимательном изучении находились точки соприкосновения. Где-то на полях мелькали отметки, словно кто-то из предыдущих читателей оставлял для себя ориентиры. Иной раз я на них отвлекалась, интересовалась чужим предпочтениемм. Порою знаки ничего не означали, просто остановку в чтении. В другом месте резкий прочерк свидетельствовал о негативном отношении к прочитанным сведениям. Где-то встречались знаки вопроса. Любопытно, нашел ли на них ответ и другой страждущий знаний. Примечательными были короткие записи, порой неожиданные и интригующие. Когда цеплялась за них, старалась представить того, кто их оставил. Кто это был, мужчина или женщина? Кто это был? Для какой цели читались сведения о демонах наверное срабатыва обычное человеческое желание общения ведь никто не в состоянии провести столько времени в изоляции потому-то я и рисовала себе образ любознательного адепта оставляющего эмоциональные значки в книгах конечно это все глупости но однажды он мне даже приснился лицо неясное встретились с ним в лабиринте где уже чувствовала себя как дома и парень замер от неожиданности при виде меня и попятился назад я попыталась остановить его кричала вдогонку что не стоит меня опасаться но мой голос лишь подстегивал его даже смешно стало меня еще никто никогда не боялся а тут навела страху на взрослого явно старше меня адепта наверняка на выпускном курсе учиться но преследовать не стало тем более что скрылся он моментально хотя мне эти места стали давно знакомы но на его и след простыл, чего только не приснится. Перед завтраком я еще немного раздумывала над сонными видениями, а потом пришел смотрите и я переключилась на него. Утром и вечером получала порцию еды и плетен. Распросы о жизни в академии стали обычным делом. Как только сторож понял, что нашел во мне благодарного слушателя, то с удовольствием пустился в разговоры. Так я узнал о подробности о лорде фейймасе оказалось он устроил тотальную проверку как учебных планов так и знаний самих преподавателей скидок никому не давал боевики от него страдали на тренировочном поле и в симуляторе целители на себе испытывали настойки приготовленные лично основателем академии и пытались понять отравы это или лекарство и въедливому демонологу особенно досталось. по мнению высокого начальства, он недостаточно обучил адептов на первом курсе, не смог внушить им нужного опасения к порождениям темного мира, тем самым воспитав в некоторых уверенность в равных силах с демонами. К всему прочему лорд Феймас прошелся по коллекции Вера Реэйне, представляю, как разрывалось сердце демонолога, когда перетрряхивали чучелы темных существ из его лаборатории. но жалости к нему не испытывала, только хихикала, слушая подробный отчет сторожа о количестве мусора, выносимого из аудитории. «Вот пусть преподаватель культуры иных рас на своей шкуре почувствует, каково это находиться под бдительным оком начальства. Лорд Феймос любого может застращать, если пожелает, конечно, а в его намерениях встряхнуть всю академию я не сомневалась». смотритетри или режима не нарушал, приходил в положенное время, а потому я не переживала, что он может узнать о моих новых способностях. Немного привыкнув к расписанию и полной свободе действий в ограниченном пространстве, я получала удовольствие от прогулок во сне. То, что лабиринт настоящий я поняла не сразу, каким образом происходит перенос моего сознания в подземные пещеры, где я ощущала окружающее как вполне физически осязаемое, не представляло. но пользовалась возможностью и запоминала переходы, а также раздвигалась стены, перестраивала их и меняла по своему желанию. Иногда чувствовала опасноность и быстро уходила, маскируя проходы колодцами, ямами, или выстраивала монолит. Кроме того, старшеккурсника я больше никого не встречала, впрочем и не стремилась к этому, А вот предположительное место, где находился колодец с заточенным в нем демоном обходилось стороной. В реальной жизни столкнуться с ним страшно, а уж во сне тем более. Кроме того, опасалась увидеться с кредитором, еще потому, что хорошо помнила, как он не затейливо вывернул дело таким образом, что я сама предложила клятву на крови, ведь я фактически кинулась защищать честь светлых магов, стараясь доказать благородство присущее им, а получила подарок в виде темной магии. И как теперь с этим жить, не понимала. наверное это даже хорошо что я нахожусь в карцере и поэтому имею отсрочку для спокойного принятия решения меня терзали противоположные чувства я до ломоты костей боялась снова встретиться с коварным демоном и должна была это сделать потому что могла избавиться от нежелательного довеска только исполнив клятву и еще? надо мной висел запрет лорда Феймуса о посещениях лабиринта, причем четко обозначенный и запрещено навсегда. Печалила трагическая кончина Лияны, смотритель рассказывал о визите ее родителей в академию, где прошла гражданская панихида, останки хоронили в закрытом гробу. На церемонии присутствовали все адепты и преподаватели, разумеется, кроме отбывающих наказания, но были приглашены наши родители – От этой новости я почувствовала себя виноватой еще и перед отцом с матерью, вот уж их не стоило вызывать. Я надеялась сама им рассказать во время каникул, правда планировала отправиться домой не раньше весны, то есть время прийти в себя и подготовиться к встрече с родными оставалось, но лорд Феймос решил иначе. О обо всем этом также поведал смотрите, посочувствовал, когда высказала ему свои печали и опасения, даже посоветовал сразу же по выходе из карцера послать весточку родителям, чтобы не беспокоились. молл жива, здорово осознала и впредь буду послушной дочкой, а в академии примерной адепткой. Совет приняла, согласно покивала и пообещала так и сделать. Старик обрадовался положительному влиянию наказания и сказал, что доложит об этом нашему лорду. Впрочем у меня сложилось мнение что он вообще все выкладывал основателю академии ловила его обмолвки об этом да он как-то и не скрывал своего отношения к высокому начальству неожиданно для себя отметила значительную роль которую играл старик никто на него не обращал внимание живет себе в сторожке открывает ворота порой видит его то с метлой осенью то с лопатой зимой когда он чистит аллеи и тропинки а он везде и всюду поспевает. В его присутствии никто не стеснялся разговаривали свободно смотрите же все подмечал сопоставлял слова и факты а далее обо всем рассказывал в дружеской беседе своему лорду Тут и следящие заклинания не нужны от которых всегда можно укрыться если позаботиться об этом а безобидного старика станешь ли остерегаться он тебе вопрос задаст так кликнет посоветуют другой дорогой пойти если в этом месте он работой занят и все и Вот вам и неожиданные случайности, подстроенные неприметным детком. А уж о разговорах при таких встречах или ситуациях становилось известно заинтересованному лицу. — Вот и закончилось твое наказание! — радостно возвестил смотритель на седьмой день моего пребывания в карцере. — Завтракай и ступай в кабинет к ректору. Мне бы и вещи в комнату занести, до себя в порядок привести, огляделась растерянно по сторонам. Это место стало привычным и даже страшно было выходить в большую жизнь. Это можно, согласился старик. Ну давай ешь, набирайся сеёнок и иди.